Глава шестая. Фейерверки. Лариса за свои более чем сотню лет жизни на КВВ никогда не чувствовала себя такой усталой и морально выжатой. Нет, была масса ситуаций с угрозой для жизни, страданиями и мучениями. Над ней издевались, ее унижали и угнетали – применяли неоднократно насилие. В общем, Лариса очень многое пережила в этом новом мире, где она так и не смогла найти себе новый дом. Но впервые за последние годы ей приходится так напрягаться. Оно и понятно, какие у нее были раньше задачи. Попасть в новый мир, втереться в доверие к одному из заметных игроков – С его помощью подавить конкурентов, а потом плавно подвести к тому, чтобы новый мир попал под экспансию или протекторат ее работодателей и уж точно не попал под влияние их конкурентов. Молодых миров на КВВ каждый год появляется множество, и империи, и королевства и даже герцогства постоянно борются друг с другом за влияние в новых мирах. Для этого им И нужны агенты. Но в этот раз случилось нечто, с чем Лариса никогда не сталкивалась прежде. Она встретила игрока, который с самого первого дня оказался облагодетельствован мировым законом. Этот игрок не только раньше всех узнал о возможных предстоящих его миру событиях, но и получил от мирового закона легендарных бойцов – которые дали ему приличное ускорение в наборе уровней в самом начале. Более того, она прошла через много миров, и у нее было много мужчин-игроков. Выносливость Ареса в постели для новичка в мире КВВ оказалась выше всяких похвал. Кроме того, он прекрасно разбирался в карточных сражениях и хорошо относился к своим друзьям и боевым товарищам. Лариса решила вложиться в него, но и не только она. Впоследствии оказалось, что этот игрок также понравился хранителю этого мира. Рост личной силы Ареса и силы его армии был невообразим и намного превосходил то, с чем было знакома Агенша по другим мирам. А также он уверенно избавлялся от нежелательных элементов из других миров. Арест несколько раз был проездом на территориях Свободной Республики, по пути выводя из игры агентов. Один раз Лариса даже видела его со спины. Он был в маске, сильно возмужал и начал излучать ауру силы и опасности, которой раньше у него не было. Но Лариса его узнала. Пусть события сейчас развиваются таким образом, что она не может управлять свободной республикой как единственная царствующая особа, зато у нее появились свои деревни. там да, всего одна игровая и две местные, но получить их агенту на данном этапе поглощения мира дорогого стоит». В предыдущих мирах ей периодически так или иначе перепадали деревни, которые она старательно прятала и хранила. Но в этот раз она решила не дожидаться времени, когда в этот мир придут войска из других миров, и она поставила деревни. Естественно, в игровой деревне стали появляться необычные люди, а существа, похожие на ее сородичей антропоморфные создания, обладающие хорошо развитой интуицией, развитым умом, умением незначительно поправлять свою внешность и казаться обычными людьми, но имеющими очень слабую физическую силу, даже меньшую, чем у людей. В местных деревнях, помимо людей, бывших жителей этих деревень, Лариса могла возродить и кого-то из своих сородичей, Что томились в небытии более сотни лет, в небытии существо проводит время будто во сне, но некое ощущение времени сохраняется, поэтому оно чем-то напоминает католическое очистилище, разве что без черти и очищающего огня. Однако даже без мучений приятного в этом состоянии мало, особенно для молодого поколения. Вместе с тем, ранее у Ларисы не было мыслей о том, чтобы как-нибудь помочь своей расе, ведь на КВВ существо, которое не имеет надежного покровителя или стоящей за ним сильной нации, будет подвержено мучениям и издевательствам. Лариса, находясь на своей должности, едва могла защитить себя, что уж говорить про других людей». Но в земном мире она обрела надежду в лице Ареса, поэтому начала потихоньку воскрешать своих людей, направляя их в разные ключевые места для слежки за игроками. Накопленных за годы работы очков духа у нее было достаточно для воскрешения небольшого количества своих соплеменников. Кроме того, Лариса хорошо общалась с местными. Игроки не воспринимали ни ее саму, ни местных, как за полноценного человека, поэтому часто совсем не стеснялись при местных в словах и выражениях. Так можно было узнать о жизни многих игроков. А ведь свободная республика ввиду своей изначальной позиции собирала под своим крылом многих игроков, как с деревнями, так и без. Игроки собирались в небольшие группы и гильдии, помогая друг другу. И это условно свободная масса людей – очень не любила тех, кто хотел покуситься на их свободу. Даже после того, как Кирилл Нестеров начал часто мелькать птв и привлекать к себе игроков, платя зарплату, верили ему далеко не все. Многие старались не отсвечивать и играть в свое удовольствие, даже не продавали Эрос и не сидели на форумах, чтобы не оставлять следов. Банальная мера предосторожности, но она очень помогала. И эта мода появилась не просто так. Лариса была очень умной женщиной с большим опытом работы агентом. Она смогла незаметно внедрить эту мысль в головы нескольких игроков, а те понесли ее дальше в реальный мир. Бывшая агент хорошо знала о стадиях, через которые проходит новый мир и заранее подготовилась к изменениям. Но так или иначе, в последние дни на нее обрушилось очень много работы. У свободной республики в сводках, которые Лариса никогда не покажет ни одному из игроков, кроме разве что Аресу, числилось 52 игровых деревни и 24 местных. А новеньких игроков, которые пока не могут быть призывателями, было больше 4000 человек, что сразу поставило свободную республику в один ряд с крупнейшими гильдиями мира. Более того, все эти люди находились на десяти объединенных регионах. Сколько лояльных свободной республики игроков наберется во всех российских или даже мировых регионах, никто не может представить. Но даже сейчас Лариса чувствовала усталость ей приходилось заниматься множеством разных вещей в виду политического устройства этого маленького объединения игроков она не могла сказать свое хозяйское надо а должна была лавировать между интересами отдельных игроков и игровых объединений а решения принимаемые ей должны быть максимально логичными и справедливыми А событий каждый день происходило много. Мошенничество, воровство, вооруженные конфликты. и Если бы она не начала воскрешать своих сородичей и брать на службу местных, все бы уже давно развалилось. Даже ее могучему телу, которое поднимало уровни на протяжении столетия, приходилось тяжко. По очереди мы вышли из леса и, влившись в нараставшую по мере приближения к Триесту толпу, отправились к нему. Встретиться договорились завтра утром у входа на его рынок. Мы шли последними. Маскировка сработала и на нас никто не обращал внимания. К вечеру мы вышли на огромную поляну. Триест. Уровень 4 Чисто жителей 3573. Триест выглядел весьма солидно. Я бы сказал, что он был ненамного слабее, чем Капуя. По крайней мере, местный владелец явно был заморочен на оборонительных сооружениях. Не зная до какого уровня он поднял стену, но не удивлюсь, если до максимального для этой деревни. Тем более, деревня редкая. Сейчас ее опоясывали мощные стены из серого камня. Толпа народа вливалась в гостеприимно распахнутые массивные ворота. С правой стороны от деревни я увидел небольшую реку, текущую вдоль ее стен, и, насколько я понял по выглядывающим из-за стен мачтам, там явно находился порт. Мы спокойно вошли в деревню, стоявший на охране ворот десяток легионеров равнодушно мазнул по нам глазами. Да, одежда, способная творить чудеса. Внутри мне город показался полной противоположностью Капы. Он напоминал один огромный базар, пестрые разноцветные одеяния жителей и гостей, среди которых встречались разные расы, невероятный шум и непередаваемые запахи близкого порта. Мы остановились в третьей по счету гостиницы, которая выглядела хоть более-менее прилично. Да, забыл добавить, базар этот ко всей своей разноцветной суматохе оказался еще и грязным. Улицы, по-моему, тут вообще считали ненужным убирать. Правда, все-таки ближе к центру ситуация менялась в лучшую сторону. В гостинице, к моему изумлению, места нашлись всем В итоге мы заняли весь третий этаж трехэтажного здания. Оставив наших спутников в просторном гостиничном баре, я в привычной компании трех девушек отправился на экскурсию по деревне. Хотя какой деревне? Язык не повернулся бы назвать это место деревней. Настоящий город по масштабам древнего мира. Когда мы добрались до центра Триеста, то моим глазам предстала вымощенная здоровенными плитами большая площадь, в центре которой возвышалась статуя представительного мужчины, завернутого в тогу. Породистое неприятное лицо, коренастая фигура. Ничего особенного. Интересно, кто это? Луций Корнелий Сула, произнесла, словно прочитав мои мысли Фемида. «Хм, понятно», — фыркнул я. За статуей возвышался небольшой, но симпатичный дворец, перед которым было разбито подобие газона с десятком деревьев и двумя клумбами. Слева, в метрах в пятидесяти, начинался городской рынок, представлявший собой хаотичное сборище прилавков всевозможных размеров. На самом рынке бурлила жизнь. Левее его я увидел стелу, которая была огорожена невысоким частоколом, около которого стояло два десятка солдат в полном обмундировании. Что ж, в принципе, ясно. Можно было попробовать. Но напрягало невысокое здание, примыкавшее ко дворцу чуде в глубине. Казарма, однозначно. «Господин, надо возвращаться», — шепнула мне Мурка. «Мы можем привлечь внимание». «Да». Очнулся я от размышлений. «Пошли». Пройдем через рынок. Мы отправились обратно через рынок. Он меня не впечатлил. В основном прилавки были завалены дешевым барахлом. В тех редких местах, где можно было купить что-то стоящее, цены были сумасшедшими. Так что задерживаться мы там не стали, и уже часам к десяти вечера вернулись в гостиницу. Ночь провели спокойно, надо было хорошо выспаться, а то я за последнее время, мягко говоря, затрагался. Нет, силушка-то у меня была, как-никак аристократ, но любому человеку нужен отдых. Так что я мягко отказал своим явно вошедшим во вкус подругам и бессовестно продрых всю ночь. Утром, по обыкновению оставив хоронию в гостинице, мы отправились на рынок. Естественно, вновь замаскировались. Больно удачно это получалось у нас. Да и я спокойно чувствовал себя без масляных взглядов, которые всегда сопровождали меня с моими спутницами. Перед входом на рынок я увидел своих новоиспеченных командиров остальных отрядов. Мы поздоровались и влились в разношерстную толпу, бурлящую на рынке. Как оказалось, в конце его обнаружилась небольшая таверна с открытой верандой, заставленной столиками, и надо сказать, что большая часть их была занята. Мы приземлились за свободный и заказали вина с закуской, подошедшей к нам бойкой полноватой официантки. Я осторожно осмотрелся по сторонам. Ну, все нормально. Внимание на нас не обращали от слова «совсем». Вообще контингент, сидевший вокруг нас, можно было называть, мягко говоря, небогатым, но зато народ пил ел, и шумно спорил на всевозможные темы, начиная от культуры и заканчивая политикой. Вардан хотел было что-то сказать, но я приложил палец к губам. Через стол от нас обсуждали именно будущую войну, Комбаня из пяти крепких мужчин, пусть и одетых в обычные белые тоги, всем своим видом отличалась от обычных посетителей. Я сразу понял, что это бывалые солдаты. Так вот, судя по их разговорам, местный правитель Треста по имени Гай Марий считал, что Спартак не осмелится напасть на город. Но тем не менее, на всякий случай усилил ночные караулы, а эти самые ребята оказались из десятка, который дежурил вчера, и сейчас они, так сказать, отдыхали. Гай Мари. Кстати, знакомое какое-то имя. Фима, ну-ка, кто такой Гай Мари? Ну, конечно, моя спутница все знала, а после ее рассказа я и сам вспомнил, Местный правитель когда-то был весьма авторитетным древнеримским полководцем и государственным деятелем, но самым странным было то, что он, этот самый Гай Марий в истории, был непримиримым противником Сулы, которому теперь являлся верным сторонником. Вот как поворачивается судьба. Итак, посмотрел я на сидевших напротив меня Тита и Вардана. «Вы где остановились? В разных гостиницах?» «Как ты и сказал, Арес?» «Конечно, в разных», — ответил Тит. «Что дальше?» «Дальше ждем прихода войска Спартака и решим уже как что. Есть у меня один план. Пока давай поделим город на три части. Я с девушками займусь северной частью, ты, Тит, восточной, а Вардан — западной. На южную выделите каждый по три человека». Нужно изучить город и составить карту основных государственных учреждений и, самое главное, лупанариев Понятно, Кивнолтит, только лупонарий искать не надо. Тут как раз в северной части целая улица имеется, штук пятнадцать их. Собрали все в одном месте. Так и улица даже называется «Улица любви». Хм, покачал я головой. Что ж, тем лучше. А теперь слушайте мой план. Через полчаса мы расстались с соратниками, явно пораженными моим планом. Они отправились выполнять мои приказы по изучению города, а мы с Эль и Фемой, не откладывая все в долгий ящик, вернулись на рынок. Глобально мой план заключался в том, чтобы устроить в триесте хаос и бардак. Порох я пронести сюда не мог, просто поджечь тоже вряд ли бы получилось, к тому же там стояла охрана. Нужно было что-то типа бомб замедленного действия, и тут мне повезло. В своих странствиях по душе агентов я наткнулся на одного парня, который, скорее всего, был большим любителем празднест с магическими фейерверками — Он их собрал в своей сумке в огромном количестве, не особо сильных, но, как я понял, довольно эффектных. Ведь вряд ли чей-нибудь извращенный разум, кроме современного землянина, решит использовать их в замкнутых помещениях. Мало того, эти самые фейерверки представляли собой небольшие голубые кристаллы с наложенным на них заклинанием, которое можно было вставить и с задержкой до 12 часов». Но самое главное, если было достаточно маны на удержание заклинания, можно было установить дистанционную активацию. Так что загрузился я кристаллами по полной программе, сильно опустошив свои запасы и расстроив МО, который, как я понял, имел на этот товар очень большие виды. Но только торговать он собрался с богатыми государствами местных, которые были очень далеко, они с игроками и ближайшими местными Беднеет, мол, народ, и теперь больше денег тратит на еду, чем на развлечения. Хотя я в этом бы с ним не согласился. Денег меньше стало у местных, которые накапливали свои богатства несколько лет, до прихода игроков, а вот сами игроки только-только влились в общество, скоро от них польется большой поток эроса, как я надеялся в мои карманы». Добравшись до нашей гостиницы, мы закрылись в своем номере и занялись работой. Как ни странно, тут мне помогла хорония которая имела навыки работы непосредственно с сырой магией. В результате мы подзарядили кристаллы-фейерверки, которые частично разрядились за время хранения Следующее утро прошло в изучении города, и уже в обед ко мне прибыли Титы Вардан. С помощью Фемы мы начертили три карты города, две из которых я отдал своим командирам. Задача была за ночь раскидать эти кристаллы по всем государственным и военным зданиям города. Плюс я не забыл и Лупанарии. Соответственно, привязали к ним дистанционные заклинания, после чего отправил народ работать. Своих подрядил тоже, сам же решил вместе с девушками не высовываться, и уже к вечеру пришли доклады, что все успешно установлено, оставалось только ждать.